ГЛАВА ПЯТАЯ Только я отмер и повернулся к коробогному, чтобы потребовать объяснений, как в дверь постучали. «Добрый дух, мы принесли арбузы, как вы просили», — раздался робкий голос с улицы, замялся и совсем уж испуганно добавил. «И староста просил вас больше навозным привозить». На этот посев его хватит, да еще и останется. А то как мы перед южными гребешками будем оправдываться за этот навозный Арарат? У них там такая буч поднялась после кражи, Только похищение императорской дочки и отвлекло-то». Я распахнул двери, улыбнувшись, поблагодарил. «Спасибо. Парнишка лет восемнадцати при виде меня вздрогнул, побледнел, едва ли не схватился за сердце. «А вы кто?» Романовец. Я слегка обозначил поклон. «Охотник на монстров». «А, -а э -э -э, понятно», — промямлил парнишка растерянно, оглянулся и попятился. «Ну вы это... угощайтесь арбузами». Он вылетел за калитку и припустил вниз по улице. Я проводил его взглядом и вернулся в дом. Сложил руки на груди и требовательно посмотрел на крабогнома. Он резко засуетился, забегал по комнате и, неожиданно всплеснув руками, воскликнул. «Забить покормить Осию и Васю!» Юркнув у меня под ногами, коробогном, превратился в черный туман и попытался выскользнуть через щель между полом и дверью. Но я схватил его в последний момент и, напитав руку магией, сжал кулак. Коробогном моментально вернул себе привычную внешность и жалобно закончил: «Ну, пожалуйста, ну хорошо, ну меня же любить!» «Великан, хозяин, друг, я вас знакомить, вас любить тоже, все-все любить!» «Что тебе было сказано?» — рыкнул я. «Честно говоря, я пока не понимал, как к этому всему относиться. Угроза мне это не несет, скорее уже к жителям деревни появятся вопросы. Почему они не сдали монстра Сидровцам И каким образом сюда попала дочка императора? А вот выгоду вполне можно извлечь». Крабогном, сам того не понимая, фактически подготовил фундамент для основания здесь небольшого особняка рода Ломоносовых. «Не показывать глаза!» — виновато понурился крабогном и обиженно пробурчал. «За хорошее дело ругать нельзя!» «Какое такое хорошее дело?» — спросил я. «Он вообще-то спас девушку от волков и привел из леса. Рита отставила лукошка с малиной, поднялась с грозным видом и, уперев кулачки в бока, отчитала меня. «Так с лучшими друзьями не поступают!» Коробогном жалобно всхлипнул. Вздохнув, я аккуратно поставил его на стол. Ругаться с маленькой девочкой, которая защищает своего друга, я не собирался. Придется подстраиваться. «Согласен», — я кивнул и, подвинув стул, селся. Но настоящих друзей не обманывают, рассказывают им хоть немного о своей жизни. А я сегодня выяснил, что ничего не знаю о собственном друге». Суровый взгляд Риты остановился на крабогноме. Тот щелкнул клешнями и с готовностью заявил. «Все рассказать сейчас, а раньше занят?» «Прекрасно. Я заглянул на кухню. В этом доме есть чай?» Но не успел я налить воду в чайник, как с улицы донеслось странное копошение и чей-то тихий разговор. К крыльцу приблизился топот десятков ног, и кто-то со всей дури начал колотить в дверь, да так что стены затряслись. Да кого еще принесло? Деревенские очухались и пришли убивать крабогнома. Я открыл дверь, и в тот же миг у меня под носом оказались вилы. Здоровенный бородатый старик грозно уставился на меня и тяжело дышал. За его спиной стояло около двадцати мужчин. Кто-то с тяпками, кто-то с граблями или лопатами. Во дворе противоположного дома столпились женщины, о чем-то взволнованно перешептываясь. Я спокойно сказал «Монстра не получите». «Доброго духа не отдадим», — проревел бородатый старик одновременно со мной. Мы замолчали Я озадаченно уставились друг на друга. «Так вы меня убивать пришли», — уточнил я. «Ничего себе крабогном собрал армию защитников!» «Да», — потряс вилами старик и, будто оправдываясь, пояснил. «Он нам трактор и комбайн обещал в обмен на малину и молоко». «Бизнесмен высшей категории, молоко за трактор», — пробормотал я и продолжил уже громче. «Я приехал, чтобы купить вам трактор и комбайн». «О, -о, -о да что же вы сразу-то не сказали? Так и вы друг доброго духа!» «Если бы мы знали, то хлебом с солью встретили бы», — улыбнулся старик и представился. «Я староста северных гребешков, Василий Дмитриевич. А вы надолго к нам?» «Наездами буду бывать. Хотел бы купить здесь землю, чтобы построить особнячок. Ну, вы понимаете, приятно выехать на природу, шашлычки пожарить, свежим воздухом подышать». «О, это мы вам быстренько оформим. За бесплатно». «Наша деревня новым жителям всегда рада». Староста крепко меня обнял. «Все делаем, чтобы деревня-то окончательно не загнулась. Молодежь вся свалила в большие города, а мы сами крутимся как можем. Только вот хозяйство все равно захерело. От государства никакой поддержки. Плевать им на деревни, эх. Ну, хоть урожай в этом году будет хорошим». Он наклонился и заговорщически прошептал. Хотя я думал, у добрых духов методы свои магические, а не с комбайнами и тракторами». «Идет в ногу со временем». Я с намеком ему подмигнул. «Я с добрым духом давно знаком, и, поверьте мне, он очень изобретателен. С его смекалкой он вашу деревню поднимет с колен за пару лет». Мы попрощались, и деревенские жители постепенно разошлись. Насколько я понял, староста собирался ночью раскидать навоз по полям, так сказать, спрятать следы крабогном его преступления. Я же мысленно выстраивал план. Если деревня умирает, то значит она не находится ни под чьим покровительством, и ее жители не откажутся от помощи аристократов, например, от рода Ломоносовых. Московское родовое поместье – это хорошо, но мне еще четыре года учиться в Краснодаре, поэтому здесь резиденция совсем не помешает». Когда я вернулся в хатку, крабогном услужливо подал мне чай с и домашнее овсяное печенье. Бабверы Веры пить! Вкусно!» — порекомендовал он. «Рассказывай, крабогномище!» — вздохнул я и взял чашку. Он рассказал, а под конец повествования подполз Крити, обнял ее за ногу и попросил. «Можно оставить?» — девочка с надеждой заглянула мне в глаза и поддержала его. «Можно остаться?» Я поперхнулся и закашлялся. Прочистив горло, я сказал, обращаясь к крабогному. «Во-первых, Рита, не домашнее животное, и уж тем более не милый зубастый монстр, которых ты коллекционируешь». Крабогном резко скуксился и угрюмо захрустел печенькой. Я повернулся к девочке. А во во-вторых, я надеюсь, ты понимаешь, что твои родители очень волнуются и, наверное, поставили на уши всю страну». Рита надулась и начала с такой злостью макать печенье в чай, словно хотела его утопить. Воцарилась гнетущая тишина. Меня старательно игнорировали, я закатил глаза и вздохнул. «Рита может приезжать сюда, если ее отпустят родители. А еще у вас есть один день. Развлекайтесь, как вам угодно. Но послезавтра утром я отвезу Риту в Краснодар. Договорились?» Крабогном моментально оттаял и бросился обниматься. Рита слабо улыбнулась и сказала, «Лучше, чем ничего».